Шагая сквозь сумрак Масады, Блайт размышлял, каким же рассказом об этой планете он действительно верит. Байки про древнюю машину чужих и капюшонников он, к примеру, считал сомнительными, но и опровергнуть их не мог. Зная себя, он отлично понимал, что его злоба вызвана не просто мрачным рассказом о Пенни-Рояле, того идиота из чистых. Ему не хотелось, чтобы ребята нервничали. Однако такие истории из тех, что пробирают даже самых крепких. И не хотелось верить самому, потому что Пенни Роял вот уже где у него сидит. Блайт поежился. Слишком хорошо помнил он ту операцию 28 земных лет назад. Он доставил тогда партию рабоделов и блоков управления, вывезенных контрабандой со Спаттерджея какому-то коллекционеру на краю погоста. Покупатель, похоже, был богатеньким гражданином государства, жаждущим пополнить свою коллекцию предметом военного времени. Только вот когда Блайт и его команда притащили товар, оказалось, что их покупатель – крыша какого-то нарождающегося производства в центре погоста. И вскоре после покупки предприниматели повстречались с кем-то, кто должен был восстановить и активировать то, что им действительно требовалось. Работающую продорскую технологию — обращение в рабство. Сделка сорвалась, поскольку дерьмовые покупатели решили, у кого больше оружия, тот и прав. Все это и так плохо пахло, а тут еще нарисовался пособник другой стороны, и все превратилось в реальный кошмар. Стрелку забили в ущелье на планете с высокой гравитацией, где твердые, как железо растения, стелились по земле, а большинство жителей носили моторизированные скафандры. Уже готовый открыть огонь, Блайт случайно поднял глаза и оторопел. На утесе расцветал железный цветок, гигантский черный чертополох на ножке из переплетенных серебряных змей. Потрясенный Он не мог отвести глаз от медленного черного взрыва. Миг, и в воздухе повисли устремившиеся в ущелье шипы стена кинжалов, изысканное серебристое кружево. «Пенни-Роял!» — крикнул один из противников, гордо ухмыляясь. А Блайт думал лишь о том, как бы выжить в новой переделке. Если ему удастся выбраться из этого ущелья... «Значит, он везунчик? Он кое-что знал о Пенни-Рояле, а противники, похоже, как и многие дураки до них, заключили сомнительную сделку с дьяволом». Второй крик был преисполнен паники, хотя слова оставались прежними. Стена ножей внезапно обрушилась, ударили пульсары, защёлкались, затрещали лазерные карабины. Небеса потемнели, Сверкнула розовая молния, и один из скафандров, выплеснув пламя, задымился Взрывная волна подхватила Блайта, швырнула на спину так, что кости захрустели Потом по земле прокатился пыльный вал Неизвестно, сколько пролежал Блайт, может час, может больше Но огонь постепенно стих, крики прекратились, а пыля села С трудом поднявшись на ноги, он огляделся. Восемь вооруженных до зубов головорезов, сопровождавшие покупателей, корчились на земле. Голые, без скафандров, отравленные губительным воздухом. Но лишились они не только одежды. У всех отсутствовали макушки, у каждого в черепе сидел продорский паук, превращающий людей в рабов. Двое выживших покупателей, сплавившись боками, улепетывали на восьми конечностях Точно продоры Шестигранники пультов управления торчали из их плоти, как технологические прыщи Разум явно покинул этих слюнявых, с закатившимися глазами существ Блайд заковылял прочь, догадываясь, что Пенни Роял сделал то, что от него хотели Шелььмаи создал и рабов и контрольные устройства. Но когда имеешь дело с пенни роялом и это известно любому здравомыслящему торговцу погоста, проблема в том, что он частенько делает много больше того, что соискатель желает Вернувшись в свой шаттл, Блайт нашел там двоих из своей команды. четверо других не подавали признаков жизни сколько их не вызывали по связи, и после долгих колебаний капитан все же отправился на поиски своих людей и нашел четыре пустых скафандра, внутри которых будто бы запеклась черная смола. «Как ты, босс?» Встряхнувшись, Блайт оглянулся на озабоченно следящую за ним Мартину. «Отлично!» — ответил он. Плита фундамента космопорта лежала прямо перед ними. Он блуждал в воспоминаниях куда дольше, чем предполагал. В очередной раз поежившись, Балайта кинул взглядом окрестности, внезапно подумав, что явиться сюда было его худшей идеей за последние 28 лет. Вызвав на наладони карту, он махнул рукой, предлагая свернуть направо, к туннелю контрабандистов, А потом, сунув планшет в карман, вытащил верный бластер. «Прибавить шагу и быть начеку!» — приказал капитан. «Если даже кошмару суждено обрушиться на них, все равно уже ничего не поделаешь». Отряд углубился в дебри флейт травы. Покинув тропу, протоптанную должно быть кем-то из представителей местной фауны, Тревога Блайта не осталась незамеченной, люди старались держаться ближе друг к другу, и то и дело проверяли показания наручных датчиков движения и тепловых сканеров. Блайт поймал себя на том, что тяжело, испуганно дышит. Когда они выбрались на открытое пространство, возле пенистого камня цоколя, он с опаской вгляделся в черное жерло туннеля, полузакрытое крышкой из переплетенных стеблей флей травы. Ему совсем не хотелось идти туда, но выбора не было. Наверху неприступный кермитовый чистокол, утыканный сенсорами, перемежающийся орудийными башнями, охраняемые роями мелких дронов. Достаточно просто взобраться на фундамент и угодишь в капкан, а уж о том, чтобы безнаказанно приблизиться к ограде и думать нечего, «Идем!» Он направился к туннелю первым, хотя по спине бегали мурашки, а кишки скрутило от страха. Подойдя к входу, Блайт отвалил в сторону крышку, активизировал светофильтр лицевого щитка и посмотрел в глубину туннеля через прицел своей пушки. Ничего нет и будто бы не было, только следы, оставленные ими самими четыре дня назад. Капитан шагнул внутрь, неожиданно для себя радуясь замкнутому пространству. Если нечто захочет напасть, то явиться оно может только спереди или сзади. Оглянувшись, он убедился, что вся команда уже здесь, и гравивозок покачивается, точно подстраиваясь к изгибам пена каменного пола. Через несколько сотен футов Блейд подумал. Что неплохо было бы взорвать туннель за спиной Но потом решил, что это будет нерационально К тому же таких, как Пенни Роял Огонь не остановит, если допустить Что черный Ии вообще здесь Наконец, они добрались до лесенки Выводящей на поверхность, прямо на взлетное поле Возок замешкался, потом воспарил повыше И будто бы неохотно совершил восхождение, команда выбралась под великанские фермы, поддерживающие топливные башни, а потом прямо по полю двинулась к Розе, глядя на свое приземистое судно, которое порой сравнивали с железным комаром, Блайт почувствовал, как напряжение начинает отпускать его. Достав планшет, он дал сигнал на спуск грузового трапа, и экипаж Поднялся на корабль. Когда люк закрылся, Блайт медленно выдохнул с облегчением. Глупо было так бояться. Пора убираться отсюда, сказал он. И едва атмосферный датчик в трюме загорелся зеленым. Стянул респиратор. Леван, продолжил он. Старт разрешен. Корабельный разум ответил через интерком. Я запросил разрешение «Сразу как увидел, что вы идете, окно через пять минут, но старт только на гравидвижках, никакой химии! Вводи нас сразу же, как будешь готов!» И Блайт, следом за остальными, покинул трюм через шлюз. Когда Роза начала подниматься, Блайт уже сидел в рубке, надежно пристегнутой к креслу. Глядя на плывущий по щитостеклянному экрану космопорт, Он предполагал, что на запуск наложены ограничения во избежание вреда дикой природе. Чистый отряд предупреждал, что пользоваться в зарослях травы фонарями не стоит. Возможно, пламя, рвущееся из химических двигателей, привлекает нежелательное внимание космопорту. Вскоре они уже видели нетронутые территории за пределами космопорта, расположенные в шахматном порядке пруды-отстойники и укрепленный город, который только что посетили. Через полчаса показался край главного здешнего континента. Рядом пролетел искусственный спутник, щетинившийся какими-то трубами, точно церковный орган. «Ограничения сняты», — доложил Леван. «Поехали!» Через пару минут включился термоядерный двигатель, и Моссада осталась далеко позади. Вот теперь Блайт полностью расслабился и тут же решил, что нипочем не вернется сюда, пока слухи о чёрном И не иссякнут. — Капитан, странные показания из трюма! — озабоченно сказала сидящая в соседнем кресле Мартина. — Этого следовало ожидать, там же технология чужих. — Знаю, но тут что-то другое. Блайт отстегнулся. — Ладно, пойдем поглядим. Они с Мартиной спустились в трюм. По пути женщина прихватила кое-какое диагностическое оборудование. Капитана не слишком беспокоил аппарат, притащенный ими на борт. Это же не изделие джайнов, просто какая-то чужая техника с чего то переменной массой. Возможно, это неизвестные пока шуточки поля Хиггса. Однако показатели весьма слабы и сомнительно, чтобы энергетический охват оказался больше нескольких футов в диаметре. Наиболее вероятная причина изменения параметров — какой-нибудь индукционный эффект от корабельных систем, подкинувший пару лишних эргов. Нырнув внутрь следом за Мартиной, Блайт уставился на ящик. Он уже подумывал о том, что, возможно, лучшее, да и безопаснее было бы продать его не сепаратистам, а коллекционеру. Сектанты наверняка, в конце концов, просто уничтожат кубик, пытаясь извлечь из него какую-нибудь смертоносную пользу. Собиратель же действует куда осторожнее и упорядоченнее. Изучая один из датчиков, Мартина начала. Действительно странно, на выходе силовое поле... Грохот помешал ей закончить. Так лязгает меч, извлекаемый из железных ножен. Только этот звук был гораздо громче, так что сам воздух, казалось, запульсировал. Пластиковый ящик на грави-воске внезапно разделился точно посередине. Две половинки отлетели к стенам и, ударившись о них, упали на пол. Глазам людей явилась содержимая куба. Спрессованная, слоистая глыба серебристого металла и черного стекла меняла форму каким-то трудноопределимым образом она двигалась, а потом действительно переместилась. Один слой стекла метнулся вверх и развернулся веером сотворенным из ножей и теней, а нижняя часть кома начала разворачиваться, расправляться, казалось невозможными способами, выпуская длинные шипы и серебристых извивающихся змей. И вся штука в целом, Раскрывалась, росла, множилась Блайта мутило от ужаса От ощущения неотвратимости Он и сам не заметил, как упал на колени Обессилев в единый миг Он видел, как Мартина уронила приборы Видел, как они падают на пол Точно в замедленной съемке Видел, как женщина прижалась к стене видел ее открытый в паническом крике рот. Он видел, как во всем своем блистательном, кошмарном великолепии продолжает распускаться черный цветок И Пни роял, заполняя собой их трюм. Привет Блайт! — прошептал ей.